21.00. Начался второй акт. Играл свободно, в охотку, чувствовал себя настоящим Чуйковым. 22.15. Финал спектакля. Поклоны артистов, режиссёра Бордка и автора Юлия Петровича Чепурина. Зал аплодировал стоя. Маршала нам не было видно со сцены, но по тому, как большинство зрителей аплодировали, стояв полуоборота, а иные спиной к нам, догадывались, что он в зале. 23.00. Бутылка маршальского коньяка очень пригодилась. Выпили за его здоровье. На долгие годы подружились с буткой отцом. 3 февраля 1973 года. 10:00. Я дома в Москве. Смотревшие телевизионную трансляцию спектакля рассказывали, что во время бурных аплодисментов зрительного зала на экране появились на миг портреты то маршала, то мой, и оба со слезами на глазах. Когда маршал ушёл из жизни, я переживал потерю по-настоящему родного человека. общался-то с ним всего 2-3 минуты. Был в пригороде, если можно так сказать, Тель-Авива, в Яффе, в 2 км от центра. Изобилие такое же, как и в Тель-Авиве, но грязь жуткая, особенно на берегу моря и на пустырях. Это клочки ещё никем не купленной земли. Музей же и мечети в отличном состоянии, национальная гордость арабов. Много рыбаков. Приманка насадка кишочки куриные. Удилище 6-7 м ума по-мрачительной красоты. Колоссальное количество кафе и ресторанов, и никто при этом не прогорает. И у каждого своё особое меню. Радио редко дарит русскую речь, поэтому трудно быть в курсе замечательных дел по развалу коммунизма. Дожили мы обманутые, дожили до прогресса. Развал прогресс. Это лозунг коммунистов. Развалить до основания, чтобы построить. Что? Теперь необходимо развалить тех Кто после 1917 года развалил мощную страну и построил ад. И попытаться вписаться в мировое сообщество с помощью Бога и русского таланта. Конфуций III. Все взяли с собой значки с изображением Владимира Ильича Ленина. Почему? Не знаю, и я тоже целую горсть предложил половину горничной в знак признательности за её труды она снова странно так посмотрела на меня подарка не приняла волны сегодня чуть больше маленький юркий трактиришка работает вовсю приводит в порядок пляж причёсывает песочек что мне тут дворники мне видно но мне тут Первые за 3 дня увидел один, да и то не в центре грузовик. Грузовики выполняют свою работу до того, как встают люди. У нас же грузовики наравне с людьми. Они не дают нам спокойно жить, отдыхать. Москва огромный кузов грязного грузовика. В нём перемешаны еда, человеки, скотина, ворованный левый груз, пыль, грязь, мазут, бензин, масло, совесть, надежда, безразличие, судьбы людей и всё это постоянно перетряхивается на ухабах дорог. Коктейль хамства и человеконенавистничества. Море показывает характер. Ветер нагоняет тучи, а моя безхозяйственность выгоняет деньги из кармана. Бог их послал, Бог и взял. Что отдал твоим, прибудет. Что не отдал, потерял. Шатар уставили. Чем больше денег тратишь, тем больше их приходит. Это моё. Конфуц четвёртый. Предложил горничный рюмочку коньяка и фисташки. отказалась, странно и очень мило улыбнувшись. Один из наших руководителей на природе скромно ест в сторонке от людей, а за завтраком в отеле на людях подходит раз пять к шведскому столу. Везде и всюду ходят в одной рубашке, ковбойки. Ковбойка и Израиль, чёрные шляпы, пейсы и ковбойка. Портхудожник Очень смешно наблюдать выражения лиц товарищей, разглядывающих твою продуктовую покупку. Дескти идиот тратит шекели. Вспоминаю артиста Д, который смотрел, как я ел купленное в Версале большое яблоко. Когда от него уже почти ничего не оставалось, вдруг спросил: "Кислит?" Я дал ему попробовать, и он жадно с косточками проглотил огрызочек. Обращаюсь к полицейскому, говорящему на русском языке, стоящему на посту около театра, в котором мы давали спектакли. Вы не подскажете, где в Тель-Авиве можно купить костыль? Для инвалида? Нет, для автомобиля. Противоугонный костыль, соединяющий руль и педаль и запирающийся ключом. Не знаю, где такие вещи продаются. У нас ведь практически не бывает угонов. Как? А почему тогда около входа стоят две машины, и их задние колёса цепью прикреплены к фонарному столбу? Значит, опасаются угона. Иностранцы приехали. Их побаиваются. Откуда приехали? Из Москвы? Какой-то театр. Всякое может случиться. Конфуз пятый. Предложил горничной за услуги чаевые 3-4 шекеля. Покраснела, странно на меня посмотрела, отвела мою руку и мило улыбаясь вышла. Позже узнал, что её заработная плата за месяц равна моей полуторагодовой. Один из наших руководителей додаёт всем суточные по 5 шекелей с мелочью. Но мелочь не даёт. Вспомнил старинную восточную притчу. Благобоязненный мусульманин нашёл мешок, набитый деньгами. Кто потерял старый мешок? очень громко выкрикивал он. И очень-очень тихо добавлял: с деньгами, чтобы не гневить Аллаха. Артист, общественник Б выдаёт обменные доллары. но тоже никому не даёт мелких монеток. Мне не додал 75 центов. Нас более 60 человек. 60 на 75, а? Огнал деньги. Нужен костыль. Люди ума, чести и совести нашей эпохи, демонстрирующие высокую мораль на святой земле. Как правило, гида на экскурсиях они не слушают, все в сторонке. Указаний, наверное, не было слушать байки о Христе. Один из руководителей беспрерывно просит всё всё делать короче, быстрее. Куда он торопится? Нервы? Может быть, перед богом стыдно. Конфуз последний. 19 февраля. Последний день в Тель-Авиве. После вчерашнего спектакля в номере на столике у кровати увидел хрустальную, очень красивую кружечку. Маленькую бутылочку коньяка и искусственную ромашку. В кружечке записка. Наджид перевёл. На память от бумы вашей горничной. 20 февраля. Иерусалим. Гостиница чуть получше. Обошёл в номер звонок из Москвы. Жена. Так неожиданно. Здорово, слава богу. Израильские телефонистки нашли меня. Молодцы. Отсюда все заботы жены как проблемы человека с другой планеты. Все наши спектакли фурор. Друзья сказали, что могу записать себе в актив роль Орловского. Да и сам чувствую, что буду ещё набирать в ней. Наша скованность из-за отсутствия должного количества денег, незнания языка. угнетающего изобилия, да ещё на фоне полной раскрепощённости местных жителей, имеет счастливую способность трансформироваться в чувство гордости за наше театральное искусство, за высокую драматургию. Это придаёт уверенность в своих художественных силах и без денег, без дешёвых бананов и клубники, без жемчуга и агата и происходит это чудо. причём не только здесь, но и в любой стране в том мгновении, когда открывается Занаис. Мы становимся богаче любого миллионера и щедро поделимся своими богатствами со всеми сидящими в зрительных залах. 22 февраля. Скоро домой. Соскучился. Что там на родине делается? Кто кого скушает? Кошмар. Я вывел зарай, а вот теперь друг дружку кушают. Вспомнил диалог с восьмидесятилетней тётей Олей из Абхазии, у которой купил несколько бутылочек чачи, самогона из винограда для компании артистов, снимавшихся в 1961 году в кинофильме Яблоко раздора в посёлке Пшоу. Вы не боитесь продавать самогон? У нас преследуют за это, судят. Не боюсь. Мы друг дружке помогаем. А вы, русские, самоеды. Вы друг дружку кушайте. Вспомнилась деревенская поговорка: "Зачем славянам хлеб, они едят друг друга". Причём из покол веков Неужели снова диктат, тюрьмы, слежка? Ужас. Так недолго и Сталина оправдать. Не может такого быть. Бедный Сахаров. Как он нужен России. Хочется домой, в топь, но домой, как пчела, пусть в самый плохой, но свой улей. удивительно примитивное создание человек весь иерусалим на холмах все здания облицованы белым камнем все деревья посадки и всюду камни и камни а дороги стыты срам за наши автодороги В ещё не построенной стране среди гор, над обрывами и под скалами, для России лишь мечта. По одежде можно распознать представителей разных религиозных течений. Разные пальто и шляпы, пейсы, стрижки три основные веры: иудейская, православная, мусульманская. Ещё несколько соревнуются в том, Кто добрее, кто щедрее помогает людям, кто активнее участвует в строительстве жилья и храмов, в восстановлении старины, прокладке дорог, белый камень надоедает. Но разнообразие планировки, архитектурных решений разных частей гористого города спасает. Ибо разное в похожем уже есть богатство. Очевидно, очень сложно управлять Израилем. Население многонациональное, разноверующее, часто враждующее вплоть до выстрелов и крови. Старый город чудо из чудес. Описать его мне не под силу. Его надо видеть. Коктейль всего и вся. лить ткани, золота, мусора, жемчуга, крестов, вина, рыб, лекарств, сладостей, живописи, ковров, велосипедов, полицейских, туристов, медь, часов, зажигалок, папирос, детей, стариков, молитв, пива, кофе, авто, мота. 27 февраля. Поездка к Мёртвому морю. Мёртвые потому что в нём 30% соли. Посетили кибуцы, аля наши колхоз, артель или кооператив. Поваром в столовую, как правило, нанимается араб. Остальная обслуга, хочешь не хочешь, каждый отрабатывает в столовой 2 недели в году. Общее собрание выбирает на 2 года начальника наблюдателя, организатора с огромным количеством обязанностей и прав, но при отсутствии каких-бы-то не было льгот. Это заставляет начальника с нетерпением ждать окончания срока руководства, а не стремиться его продлить, как это делает наш начальник, как правило, отрывающий себе от общественного пирога кусок пожирнее и тем самым разлагающий души общность людей. их желание трудиться бог мой на камнях при мёртвом море создавать метр за метром рай оазисы и изобилие божья помощь